20-я башня. Схема простая, да нельзя. Лифт, два вертикальных ряда кнопок с номерами и между ними одна побольше с надписью выход. Из слов зашедших ребят мы поняли, что сложность не зависит от порядкового номера этажа. Но всё равно я не стал выпендриваться и нажал на 1. Двери открылись. Вспомнился перевод Властелина колец в исполнении Гоблина. Всё просто, говоришь пароль и проходишь. Коридор 5 м в высоту и ширину, длиной 30. На противоположной стене рубильник. Потянешь и таж засчитается как пройденный. В двух шагах передо мной линия с написанным под ней мелом словом старт. И ничего, кроме гладких металлических стен, пола и потолка. В задумчивости я топтался у лифта, не решаясь сделать первый шаг. Уже лучше бы посередине коридора сидела пятёрка троллей с оружием. По крайней мере, было бы понятно, что меня ждёт. Была, не была. Я осторожно поставил ногу сразу за белой линией. У противоположной стены на уровне моей груди появилась тонкая красная горизонтальная линия. Да это же лазерный луч. Он двигается в мою сторону, и если не нагнуться, разрежет меня. А что если я отошёл назад за линию? Луч исчез. А если снова появился и начал путь с самого начала? Нормально жить можно. Только перед тем, как двигаться дальше, надо понять принцип. Жду. Луч приближается. И метров за 10 можно различить его гудение. Это хорошо. Приседаю. Он проходит над моей головой и достигая линии старта, исчезает. И тут же появляется следующий, точно такой же. А, делаю шаг вперёд. Ещё. И ещё. Снова приседаю под луч. Жду. Он исчезает и опять появляется новый. Прохожу несколько метров, и вдобавок к первому еще один луч возникает на высоте коленей. Ну, не страшно, учитывая, что первый обгоняет второй на несколько метров. Жду. Сначала приседаю, потом подпрыгиваю. Оба луча появляются снова на том же расстоянии друг от друга. Делаю еще несколько шагов, приседаю, подпрыгиваю и иду дальше. Первый луч появился сразу, второй — когда я отошел на пять метров от линии старта. — Я не могу. Если предположить, что он активируется с таким интервалом, сейчас должен врубиться третий. Шаг. Ещё один. Слышу гудение приближающегося лазера, и волосы на затылке встают дыбом. Он сзади. Оборачиваюсь и вижу третий луч на уровне пояса. Низко приседаю, а потом подпрыгиваю. Пройден на треть пути, а уже три луча. Значит, будет ещё минимум три. На 15, 20 и 25 м. И появиться они могут с любой стороны, в теории даже с боков, сверху или снизу. Хотя последнее вряд ли, ибо это просто убийство. Размышляя, продолжаю приседать и подпрыгивать. В досистемное время я бы развернулся и ушёл, но в башне нам сохранили все полученные навыки и характеристики. И пока ничего невозможного для моей прогливости, зоркости и правильной мысли нет. Вот главное, чтобы они не накладывались друг на друга. То есть сделать так, чтобы между едущими с одной стороны было достаточно расстояние. Откинув сомнения, я пошёл вперёд. 15 м. К лучам присоединяется ещё один, тоже сзади, и едет совсем низко. 20 м. Луч на уровне пояса появляется из боковой стены, едет медленно, так что не критично. Из-за необходимости контролировать и реагировать на пять лазеров продвижение замедляется. Но вскоре я стою перед последней отсечкой. Так-с, надо подобрать интервал, чтобы у меня было хотя бы несколько спокойных секунд. Прыжок, приседания, шаг вперед. Сзади раздается перекрывающее все гудение. На линии старта появилась и быстро полетела на меня лазерная сеть. Твою мать! Делаю короткий разбег и прыгаю. Подо мной пролетает луч, а я в полете дергаю рычаг. Перидор снова пуст. Поздравляем. «Этаж номер один пройден». «Ну, не сказать, что прям суперсложно, но неприятно». «Ладно, что там дальше?» Я вернулся в лифт. Кнопка с цифрой один потускнела. Поехали на второй. Тут вроде просто всё. Такой же коридор, и в нём два «Волка-мутанта». Первый в десяти метрах от меня, второй в двадцати. Жаль, нет ружья. И ещё интересный вопрос. Они же бросятся, когда я линию перейду». А если назад отступлю, что будет? От этого зависит тактика. Допустим, они продолжат атаковать. Тогда первого надо использовать как щит от второго. Я перешагнул линию. Волки зарычали и пригнулись для прыжка. Ного назад. Опа. Я будто бы исчез для них, и они вернулись к бесцельному рассматриванию стен. Колява. Уверенно шагаю. Волки снова рычат и бросаются на меня. Когда ближайший совсем рядом, отпрыгиваю назад, а он будто врезается в невидимую стену и тут же разворачивается, собираясь вернуться на место. Хрен-то угадал. Прыгаю ему на спину, правой рукой задираю голову, а когти орочей лапы вонзаю глубоко в горло. Скакиваю и возвращаюсь за линию. Второй волк забывает обо мне в полёте и едва приземлившись, разворачивается. Первый хрипит и ещё дёргается, но явно не жилец. Даже не интересно. Похоже на то, как ты в игре нашёл баг и постоянно его юзаешь. Прохождение облегчается, но кайф не тот. Несколькими ложными заходами подманиваю второго волка и убиваю тем же способом, что и первого. Теперь только пройти по коридору и дёрнуть рычаг. Поздравляем, и тошно на двоих пройти. Вот бы все такие были. Подойдя к волку, я решил проверить одну теорию и вырвал у него самый длинный клык. Вы не можете переносить предметы между этажами. Попытаться стоило. Бесполезный клык улетел в коридор. Едем на третий. Тут нет пола, вместо него бассейн с бурлящей кислотой. Сдаётся мне, никакие сопротивления ядом тут не помогут, и вообще, смерть будет мгновенной. В потолок на разном расстоянии вбиты крюки. На некоторых висят перекладины, кольца и короткие канаты. Задание на мощу. Вообще легко. Есть, конечно, крепление надёжное. Но мы же предполагаем, что они не собираются нас угробить до финального соревнования. Вытерв вспотевшие ладони о серые штаны, я прыгнул и повис на первой перекладине, а через несколько минут, раскачавшись на последнем канате, нажал ногой рычаг. С лёгким гудением из-под обоих стен выехал пол и сомкнувшись посередине, закрыл бассейн кислотой. "Здравляем. Этаж номер 3 пройден. Всё идёт по плану." Четвёртый этаж. Хм. Темно, как у орка в жопе. Вообще ничего не видно, кроме фосфорицирующей надписи старт. Даже рубильник на той стороне не подсвечивается. Пока пропустим. В конце концов, мне достаточно 10 из 20 этажей пройти. Пятый. Опять кислота в бассейне. А на ту сторону протянут канат диаметром в сантиметров 10. Никогда не был акробатом. Шестой. Опа! Что тут у нас? Я даже не сразу понял, в чём прикол этажа. Весь светлый коридор от пола до потолка затоплен водой. Скорее всего. Почему она не вливается на меня и не затапливает лифт, непонятно, так как с моей стороны её ничего не сдерживает, по крайней мере, визуально. Похоже, какое-то поле. Но не может же всё быть так просто. С нашими навыками плавания 30 м под водой. Полная ерунда. Я ходил вдоль линии старта, пытаясь рассмотреть, что же здесь не так. Но так ничего и не увидел. Причём неведомой опасной хрени нигде было спрятаться. Света достаточно, вода кристально чиста, препятствий нет. Плыви не хочу. Тогда я оттопырил мизинец сорочьей лапы и осторожно погрузил коготь в воду. Ничего. Вытащил, коготь на месте. Засунул палец полностью, вытащил и облизнул. Вода. Ладно, попробуем. Сделав несколько глубоких вдохов, чтобы наполнить кровь кислородом, я шагнул в воду. Хм, да. Всё хорошо, только расплывается всё и видно хреново. Не спеша, активно вращая головой, я поплыл вперёд. Но не может здесь не быть подстав. 5 м. 10. Вот она, сука. Впереди возник большой тёмный силуэт и ринулся на меня. Специально для такого случая я плыл у самого дна и теперь просто встал, развернулся и использовал навык супер-прыжок. Сопротивление воды его, конечно, сильно замедлило, но скорости хватило на то, чтобы вылететь из бассейна раньше, чем неведомая хрень до меня доберется. Я рухнул на пол и, вытирая рукавом рубашки глаза, обернулся. Акула! Да еще и с рогом посреди лба, будто бы ей мало острых зубов. потеряв меня, хищница не уплыла в то укрытие, откуда появилась, а принялась наворачивать круги по затопленному коридору. Главный вопрос: она тут единственная или дальше ещё есть? Скорее всего, нет. Или есть? Появился соблазн снова скипнуть этаж, но я и так пропустил два, и тут вроде бы всё более-менее понятно. Тактика уж точно. Одышавшись, я засунул руку в воду. Акула тут же развернулась и бросилась на меня. Вот интересно, что будет, когда выдернул руку, и рыба, вокнувшись в разделяющий нас экран, сама того не желая, ответила мне на интересующий вопрос. Разбрызгивая воду, она вылетела на площадку перед лифтом и шлёпнулась на пол. Теперь главное не пустить её назад. Наверное, со стороны это выглядело забавно. Акула изгибалась и подпрыгивала, пытаясь достичь воды или цапнуть меня. Я делал примерно то же самое, ударами и пинками откидывая ее к лифту. Наконец, мне удалось поймать ее на встречном движении и полоснуть орочими когтями по брюху. Ослепленная бурью, огромная рыбина отпрыгнула и ударилась о створки лифта, а из образовавшейся раны начали вываливаться внутренности. Через пять минут я вновь погрузился в воду. Супер-прыжок в откате. У меня остался только супер-рывок. А чтобы его съязать, нужно типа бежать. что я и попытался изобразить. Когда до рычага оставалось 10 метров, усилия оказались напрасными. Больше врагов не появилось. Поздравляем, этаж номер 6 пройден. За третий пройденный этаж вы получаете зелье лечения. Небогато, но в хозяйстве пригодится. Вода схлынула в открывшиеся дыры, и я, хлюпая по полу, пошёл к лифту. 7 этаж. Посередине коридора стоит двухметровый робот, а самое неболуйся обвешаны пушками. Сразу нахер. Восьмой. Вместо линии трёхметровый бордюр, а коридор заполняет отвратительная гнилостная вонь. Цепляюсь за край, подтягиваюсь. Передо мной болото. Между коричнево-зеленоватой жижи и потолком 2 м. На стене висит палка длиной примерно с меня, то есть до дна не достанет. Лезть или пробежаться по остальным этажам и посмотреть, что там? Всё-таки смерть бывает разная. И уж лучше пусть меня разделит на много кусочков лазерная сетка или разорвёт волк, чем медленно засосёт трясина. Ведь минутка, а той больше точно будет для того, чтобы задаться вопросом: "Да хрена я сюда полез?" Проеду дальше, но этот этаж помечу как теоретически проходимый. Девятый. Ого, тир. Похож на лява и на первый взгляд без риска для жизни. Снизу уже привычная кислота. А с другой стороны вспыхивают цели, в которые, видимо, надо попасть, стреляя из лежащего у лифта лука. Нет проблем. Навык владения этим типом оружия у меня пять из пяти. Сказано сделано. Сразу же в яблочко. С моей стороны над кислотой выдвинулся узкий мостик на метр. Может и не совсем халява. Мишени маленькие, появляются ненадолго. При попадании приправа удлиняется всего на метр. А стрел сколько осталось 49. Если кто-то скажет: "Не думай о розовом слоне", ты, сука, только о нём и будешь думать. Вот и сейчас очень не вовремя вспомнились биатлонисты. Спроси любого из них, попадёшь в мишень. Он скажет: "Конечно, опять подряд". Скорее всего, а 100 подряд скажет: "Нет". Хотя казалось бы, это те же 100 раз по одному. Плюс на соревнованиях давит ответственность, а у нас она тут побольше будет, ведь на кону жизнь. Чем дольше я думал, тем сильнее билось сердце и потели руки. Так не пойдёт. Эльк как-то показала мне успокаивающую эльфийскую медитативную технику, и, пожалуй, сейчас самое время ей заняться. Как там? Лечь на спину, руки так, ноги вроде так. Глубокое дыхание с определёнными интервалами, выкинуть из головы лишние мысли и представить процесс стрельбы. Тут главное не заснуть. как это происходило при всех прошлых попытках. Вдох, выдох. Пауза, вдох. Перед глазами мишень. Я натягиваю лук. Думаю, как стрела... Похоже, все-таки задремал. Но цель достигнута, мне все пофиг. Хватаю лук и начинаю. Точно, точно, мимо, точно, точно, точно, мимо, точно, точно, мимо, мимо, мимо, <кх> такс, перерыв минута. Наверное, есть смысл делать с этой по 5-7 выстрелов. Поехали. Точно, точно, точно мимо. Точно. После попадания прерываться нельзя, так что стреляю до следующего промаха, потом перерыв. Точно, точно, точно, точно, точно, точно, точно. Обожаю эту схему. От радости от удачной серии руки немного задрожали, и я прервался. Хм. Мост выдвинулся уже больше, чем на 15 м. Можно же подойти. Осторожно протягиваю ногу, давлю, и мост сразу же наклоняется, а его конец едва не погружается в кислоту. Обломись. Стреляем дальше. Таких удачных серий больше не было, но шло неплохо. И в итоге на последнюю мишень у меня осталось 5 стрел. И понеслось. Едва я поднял лук, руки начинали ходить ходуном. И тут не то, чтобы в мишень, вряд ли удастся попасть даже в противоположную стену. Псец. Сотни раз в детстве я проигрывал именно из-за этого странного последнего очка, когда кажется, что победа вот она. Но сейчас проигрывать вообще никак нельзя, и это давит ещё сильнее. Ладно, тут ещё вопрос с пешкой и зрителях. Сейчас нет ни того, ни другого. Даже если я обосрусь, никто об этом не узнает. Я снова лёг на пол и приступил к медитации. Снова чудом не заснул, встал, натянул тетиву И первый же стрелой поразил мишень. Мостик дотянулся до противоположной стены, зацепился там и затвердел. Идя по нему, я понял, что пропущенный этап с канатом точно не моё. Тот сантиметров 40 шириной и ровно поверхность. И то постоянно приходится останавливаться и переводить дыхание. Хорошо хоть идти только в одну сторону. Поздравляем. Этаж номер 9 пройден. Ошибочка вышла. Кислота же здесь не за барьером, а ниже уровня пола. Я на никуда не делась. Передохнув, держась за рычаг, я тронулся в обратный путь. Десятый этаж сильно отличался от остальных. В первую очередь с тем, что к нему прилагалась инструкция. Здесь нельзя было умереть, а вот надолго застрять легко. Я мог свободно перемещаться и сразу подойти к рубильнику. Вот только как следовало из описания, стоит опустить его, как от линии старта, по идущей зигзагом дороге ко мне пойдёт армия врагов. И, дойдя до рубильника, она его вернет в исходное положение. Моя задача — ее остановить. Только вот трогать врагов нельзя, а использовать нужно свою армию. Вдоль дороги располагались холмы, равнины, несколько заброшенных строений, а дважды по мосту она пересекала нарисованную на полу реку. В общем, это будет что-то типа игры а-ля зомби против растений. Выстраиваю защиту, дергаю рубильник, противник атакует. Количество попыток не ограничено, и на том спасибо. И что у нас тут есть? Что-то типа пластиковых игрушек высотой от 50 сантиметров до метра. Всего пять типов воинов. Орки с топорами, из одежды только набедренные повязки. Десять штук. Эльфы-лучники. Шесть штук. Четыре розовые кошка-девочки с хвостами и торчащими ушами, видимо, маги. Два тролля с дубинами. И один гоблин. Последний персонаж отличался от остальных. Им единственным можно было управлять во время боя путем голосовых команд, а специализация у него — ловушки. Нужен пробный заход. Особо не парясь над раскладом, я поставил всех лучников на два самых высоких холма примерно посередине пути. Выделил каждому отряду по пять орков, по одному троллю в защиту и магов в саппорт. Затем дернул рубильник. Место действия накрылось силовым куполом. В стене, откуда начиналась дорога, появился проем. и из него хлынули игрушечные люди с гномами. «Прекрасно, блин! А почему против своих воюем?»